Глава пятнадцатая. Руки Юшика, стискивавшие плечики дочери, конвульсивно напряглись. Девочка поморщилась, но больше никак не пожаловалась, а ведь пальцы матери должны были причинить ей сильную боль. Каждая из них боролась с шоком по-своему. «Прошу, садитесь», – Маркус сказал, – «вас помотало во время эвакуации». Камерон указала на расположенные вдоль стены кресла – Нынче свободны, потому что и Курт, и Капитан поднялись, разминаясь после второго за сутки вынужденного сна. Избыток усыпляющей смеси в организме негативно воздействовал на нервную систему, притупляя реакции и вызывая неприятные побочные эффекты, вроде онемения конечностей. Через пару дней пройдет, конечно, но помучиться придется. Извиняться за качку во время спасения камень не стало, перебор будет. Они вообще-то тоже жизнями рисковали, а у троих из них в ближайшее время могут периодически отниматься руки-ноги, и Джеремая придется за ними пристально следить, как бы что другое, более важное, не отнялось. Дочь очнулась первой. Перехватила мать за запястье и потянула за собой к креслам. Устроившись, Йошика не отняла ладонь, а наоборот вцепилась теперь в пальцы девочки обеими руками. Айрин снова поморщилась и снова промолчала. «Мой муж был гением, но это не умаляет его вины. Скорее, наоборот», — помолчав, продолжила исповедь Юшика. «Именно из-за него погибли все эти люди. Из-за него чуть не попали к пиратам мы. Из-за него мальты больше нет». «Мам, он не виноват», — дернула причем девочка. Ребенком ее язык не поворачивался назвать. Слишком уж серьезное было у Эйрин выражение лица и слишком взрослыми глаза. Глупая случайность. Стечение обстоятельств. Не нужно было нам переезжать на Мальту. Кеншин не должен был принимать предложение об этой проклятой работе. Ее шика раскачивалась все сильнее. Костяшки пальцев, которыми она впивалась в кожу дочери, побелели. Айрин приникла к плечу матери, согревая своим теплом, возвращая в настоящее, где не было катастроф, взрывов, и уже никогда не будет Кеншина Теку. «Папа остался там, в лаборатории», — пояснила девочка, поняв, что мать на сегодня как рассказчик себя исчерпала. «До последнего пытался что-то сделать, как-то предотвратить катастрофу. Информация по его исследованиям строго засекречена, но вы, думаю, имеете право знать». Я очень благодарна вам за спасение, но считаю, что мистер Цорн зря вас вызвал. Лучше бы мы остались там с папой. По спине Камерон пробежал озноб. Девочка с такой уверенностью говорила о своем желании умереть вместе с отцом, что в голову лезли самые страшные предположения, чем могла заниматься уничтоженная лаборатория. Папа занимался чем-то очень сложным и важным. и мелким. Конечно, откуда Эрин знать, чем занимался ее отец? Тем более его исследования были засекречены. Он пояснил мне кое-что перед тем, как отправить нас с мамой и мистером Цорном. Немногое, к сожалению. Но самое главное я поняла. Дело в том, что вы теперь, скорее всего, тоже можете быть заражены, как и любой человек, побывавший в районе Мальты. Эти наноботы страшная штука. Они проникают сквозь мельчайшие щели, буквально просачиваются сквозь материалы. Отец говорил, они работают на молекулярном уровне. Вик с лязгом захлопнула отпавшую было челюсть. Как профессиональный пилот, она прошла углубленный курс робототехники. Твой отец занимался нанотехнологиями? – переспросила она. В рубке царила мертвая тишина. Только Курт оглядывался по сторонам, будто надеялся заметить микроскопических роботов невооруженным глазом, что было в принципе невозможно. Увидеть можно только результат действия наноботов, чаще всего разрушительный. Сами по себе как явление крохотные скины существовали уже несколько сотен лет, выполняя сложные операции вместо хирургов без радикальных полосных разрезов. проникая в труднодоступные места для съемок и подрывной деятельности. Все в зависимости от способностей заложенной программы. Сложности возникали, когда пытались объединить несколько ботов в рамках одной мыслительной системы. Примерно те же, что испытывали сейчас Ками и Мэролин при наличии двух тел – куклы и корабля. Если мистер Теку занимался именно этой ветвью исследования, то понятно, почему не стало Мальтык. Всего одна неправильная, неточно отданная команда, и отряд нано-бота вполне способен разобрать всю планету по кусочкам. Что, судя по всему, и произошло. Вик и Малкольм переглянулись. Капитану совершенно не улыбалось подвергнуть тишь нашествию микротермитов, готовых еще раз изобразить подвиг на Мальте. Но, с другой стороны, до сих пор все спокойно. Ни одна сигнализация не сработала. «Их самих еще на кусочки не разобрали. Может, разрушительная мелюзга осталась в районе катастрофы? Или еще лучше пробралась к пиратам?» «А есть ли какой-то способ нейтрализации?» «Осторожно уточнила Камерон. Они же прежде всего роботы. Какой у них запас самостоятельности?» «Отец над этим и работал. Чтобы они были полностью автономны, сами принимали решения». «Но не во вред человеку, а согласно трём законам робототехники», — поспешно добавила Айрин, правильно считав выражение их лиц. «Это же хуже, чем чума». Камерон прислонилась к стене очень-очень осторожно, чтобы не показать, насколько у неё дрожат колени. «И она ещё думала, что это у неё страшные секреты и большие проблемы». Убедившись, что в ближайшее время им не грозит оказаться в открытом космосе посреди обломков корабля, капитан отправил всех отдыхать. В потоке Мерлин вполне способна двигаться самостоятельно, а к моменту выхода из него через 16 часов пилот должна быть уже в удобоваримом состоянии, чтобы вывести их из-под пространства и совершить посадку на Атене. После краткого совещания решено было лететь именно туда. Небольшая, с развитой инфраструктурой и достаточно высоким уровнем жизни, планета Федерации показалась Маркусу наилучшим вариантом для временного убежища. Джеремай не сумел надолго задержать военного медотсеки. Тот сбежал уже через 10 минут и, поблескивая намазанными регенерином участками лица, принял бурное участие в обсуждении дальнейшего полета. Основным доводом в пользу Атены была не столько ее развитость, сколько принадлежность к Федерации. На таможне проблем возникнуть не должно. Как член гильдии независимых торговцев, Малкольм имел право приземляться и совершать сделки на любых планетах. Мальта же была собственностью Айкумены. И в том, что император перероет все доступные ему галактики в поисках уцелевших после катастрофы, тем более с таким высоким уровнем доступа, как у Маркуса, Цор не сомневался. как и не хотел попадать в цепкие лапы бывших коллег. Ничего хорошего им все равно не светило. Запрут в лабораториях и будут изучать состав тканей, чтобы воссоздать последние наработки блестящего ученого. Поэтому Маркус решил, что на планетах Айкумена им лучше не светиться. Семья Теку и начальник безопасности Мальты остались там, на обломках погибшей планеты. Он сделает Йошика с дочерью новые документы, поможет устроиться на первых порах. Бывших военных не бывает. Найдутся люди, способные помочь и поддержать беглецов. Как сейчас, например. Малкольм только плечами пожал и приказал Вик рассчитать точку выхода у Атены. Срочных заказов в их грузовом отсеке не было. Все равно, чтобы доставить их, придется перестраиваться, и довольно долго. Сейчас они летели к крайнее изведанного мира, где хоть и процветала местами цивилизация и даже туризм, но скорее экстремальный. Не до конца колонизированных планет, полных опасных обитателей и ядовитых растений, в этом регионе было множество. Чтобы поймать подходящий поток, необходимо несколько раз сменить направление и перед этими скачками всем лучше отдохнуть. Использовать безотказного механика в качестве постоянного автопилота Мэл не собирался. Пусть парень исправился, но явно сильно переживал и нервничал. Зачем бедняге лишний стресс? Камерон за эти неполные сутки и правда испереживалась лет на пять вперед, поэтому неожиданную передышку использовала по полной. Сначала, пользуясь объявленным официально капитаном выходным, Она отоспалась в каюте, приняв дозу прописанных джерема и порошков, призванных восстановить ее иммунитет и психологический баланс. В отличие от остальных, страдавших от последствий усыпляющего газа, ей постоянно мерещилось многоцветное мерцание потока. Длительное подключение к эскину не прошло для нее даром, и девушка периодически путалась, в какой реальности она находится – настоящей или виртуальной. Длительный сон в купе с лекарствами немного упорядочил расшатанное восприятие действительности, и проснувшись, Ками чувствовала себя уже вполне сносно. А на периферии зрения не пульсировали белые пятна, что ее отдельно порадовало. Механик с проблемными глазами никому не нужен, а ее карьера только начиналась. На кухне Ками наткнулась на спасенную семью. Ее шика что-то задумчиво помешивала в огромной литров на десять кастрюле. Где только и взяла. Девушка понятия не имела, что на тише водился такой монстр. Айрин сидела за столом и сосредоточенно нарезала несколько огурцов и зеленоватых вытянутых перчиков на полупрозрачные дольки. Они острые. Сочла нужно предупредить Ками, поздоровавшись и кивая на обманчиво сочные овощи. Три сорта перца выращивала на отдельной грядке курт. Больше, кроме него, никто их пробовать не рисковал. Камерон как-то раз укусила чисто ради опыта и больше подобных глупостей не повторяла. В тот день она выпила разом литра три воды, но рот продолжал гореть, как будто с языка содрали верхний слой эпидермиса. «Я знаю. Вкусно», — улыбнулась Айрин и кинула в рот фигурный ломтик. Ками приготовилась тащить воду, но девочка невозмутимо прожевала, проглотила и закусила огурцом. «В общую еду я его не стала класть», — обернулась от плиты ее Шика. «Мы привычные, но многим неприятно». «Спасибо», — совершенно искренне поблагодарила ее Ками, втягивая носом божественный аромат густого мясного супа с какими-то овощами. «Вы совершенно не обязаны на нас готовить. Мы сами себе обычно делаем еду». Да, питайтесь консервами и сухомяткой. Киншин тоже. Женщина сглотнула, не закончив фразу, и поспешно отвернулась к побулькивающей кастрюле, пряча навернувшиеся слезы. Папа постоянно забывал поесть. Краем рта улыбнулась Айрин, и Камерон в очередной раз подивилась выдержке девочки. Не каждый взрослый способен так достойно себя держать после подобного. И мама его сильно ругала. Говорила, без жидкой горячей еды портится желудок. Твоя мама совершенно права. У Ками самой на глаза навернулись слезы. Только вот готовить, как она, умеют далеко не все. Девушка поспешно заморгала, убирая непрошенную влагу. Не хватало еще опозориться. Парни ведь не плачут. Тихое побрякивание ложки о стенки кастрюли оглушающим набатом разбивало тишину на кухне. «Твоя мама тоже так готовила, да?» Проницательности Айрин можно было только позавидовать. Ками молча кивнула, не доверяя собственному голосу. И ее не стало три года назад, но не виделись мы куда дольше. Проглотив вставший в горле комок, неожиданно для самой себя призналась она. «Я скучал и скучаю до сих пор». Хотя, скорее, это она должна была утешать только что потерявшую отца девочку. Айрин неожиданно пересела на колени к Каме и обняла ее за шею, ласково погладив по голове. — Я тоже скучаю по папе, хотя видела его только сегодня утром, — шепотом призналась та, покосившись на мать убедившись, что женщина не слышит их, увлеченная готовкой. — Он сказал... когда мне будет особенно тоскливо смотреть на его портрет. А папа будет смотреть из него на меня и радоваться». Айрин вытянула из-за ворота тонкой шелковой блузки золотистый медальон. Камерон и раньше обратила внимание на то, как дорого и качественно одеты обе спасенные пассажирки. Шелк подозрительно походил на натуральный, а порванные на лодыжки брюки из тонкой шерсти на юшека сидели по фигуре настолько идеально, что, скорее всего, были пошиты на заказ. Понятно, что жена и дочь видного ученого, может, даже старшего на станции, не будут ходить в униформе или обносках, как последний механик с нижних уровней. Но тем сложнее им теперь придется в жизни, учитывая, что Маркус предполагает начинать все с нуля. Поддержка поддержкой, но жизнь для этих двоих никогда уже не будет прежней. Медальон щелкнул, открываясь и выпуская на волю небольшое с ладонь размером холо-фото. Мужчина с азиатскими чертами лица и упрямым подбородком сидел, держа на коленях девочку с розовыми бантиками в волосах. Ленты были пышнее головы и заслоняли руки стоящей позади них женщины, в которой угадывалась более молодая версия Йошико. «Мне здесь три», — тепло улыбнулась Айрин. Она немного натянула цепочку, чтобы Ками могла получше рассмотреть семейную группу. «У твоего отца знакомое лицо», — пробормотала механик, пристально рассматривая изображение. Ей не хотелось портить момент своими ассоциациями, но мужчина поразительно походил на врача, ставившего ей имплант. Видела она его мельком, все личные переговоры вел дед, Камерон же интересовала только сама модель и ее возможности. Помнится, специалиста, способного поставить неимевшийся в то время на рынке прибор, пришлось порядком поискать. Ками вышла на него в сети через даже не третьи, а сто третьи руки по рекомендации знакомых знакомых и долго выясняла тонкости операции и перспективы, которые перед ней откроются. Слухи о том, что штекерами для прямого подключения к кораблю начнут оснащать пилотов, Ходили уже несколько лет. Вживить подобный прибор механику военным почему-то не пришло в голову, а зря. Ведь чтобы чинить повреждения, их сначала нужно найти. А как лучше и быстрее это сделать, если не соединиться мысленно с кораблем? Специалист поначалу отнекивался, отделываясь общими фразами. Но Ками удалось его заинтересовать. О себе он особо не распространялся, озвучил только сумму, за которую готов был рискнуть карьерой. Камерон предстояло рисковать куда сильнее. В ее голову вставили опытный образец, пока еще не запущенный в массовое производство, и предугадать как личные реакции ее организма, так и возможные побочные эффекты никто не мог. Но обошлось. Штекер прижился, соединение работало прекрасно. Пожелавший остаться безымянным специалист увез с собой весьма круглую сумму, и Каме думать забыла о таинственном благодетели. До сегодняшнего дня. «И я тебя уже где-то видела». Айрин по-взрослому склонила голову набок, пристально разглядывая камеру. «Кажется, у папы в каких-то документах. Ты прилетал когда-нибудь на Мальту?» «Нет, я вообще не вылетал со станции. Зато твой отец, наверное, много путешествовал». Айрин кивнула, не отрывая пристального взгляда от лица Ками. «Когда тебе поставили имплант?» Девочка смотрела на нее изучающе, совершенно не по-детски, будто ученый, разглядывающий в микроскоп неведомый доселе вид бактерий. «Три года назад», — не задумываясь, ответила Камерон. «Не может быть», — изумилась Айрин. «Отец выдал доступ к разработкам только военным, и то года полтора как. Кто тебе его вживлял?» «Думаю, что твой отец лично», — невесело усмехнулась Камерон. Тесны все же миры, даже учитывая, что человечество успело расползтись по многочисленным галактикам, разделенным десятками парсеков. Очень тесны. «Вполне возможно, что именно к нему отправлялись твои данные», вмешалась в мысли Мэрилин. И с кем бессовестно подслушивала все происходящее на корабле, благо ее многозадачность позволяла сортировать поступающую информацию с нескольких точек одновременно и не путаться. Не желая пугать ребенка разговором с пустотой, Ками только согласно кивнула. Скоро станет понятно, правы ли они в своих предположениях. Последнюю передачу им удалось заблокировать, но попытка все равно была произведена. Если же в следующий раз, когда подойдет время связи, ее штекер не проявит активности, значит, они с Мерлин могут расслабиться. Принимающая сторона нейтрализована, но совсем. В данной ситуации Камерон даже не знала, как реагировать. С одной стороны, она чувствовала несомненное облегчение от мысли, что кто-то уже три года копается в ее подноготной, становилось не по себе. С другой, она освободилась за счет жизни тысяч людей. И предоставь судьба ей выбор, возможно, Каме предпочла бы такой свободе трясти своим грязным бельем на публику и дальше. Даже то, что ее вслепу использовали как морскую свинку для исследований, не вызывала ожидаемой бури эмоций. О чем-то подобном она и раньше догадывалась, но не хотела задумываться. Ей крупно повезло, что со штекером обошлось без каких-либо серьезных проблем. Иначе кому предъявлять претензии? Разве что себе самой за дурость. Похоже, ей вживили финальный, готовый к выпуску вариант и тестировали таким образом на длительность рабочего состояния. Убедившись, что у нее штекер не отторгается уже год, Его запустили в массовое производство. Ну как массовое? Пилотов с подобными штуками в голове по-прежнему, несмотря на прошедшие полтора года, можно было пересчитать по пальцам. Может, и одной руки. И ценились их услуги на вес золота. Так что в случае, если ей повезет, и она раздобудет где-то еще 1200-300 кредиток, может пойти учиться в летную академию на Терри. Будет как Вик сидеть за штурвалом, и почти каждый день видеть сказочную радугу потока. Хотя, сказать по правде, копаться в железках Каме нравилось куда больше, чем водить корабль. За прошедшие сутки у нее появилась возможность сравнить, и подобной ответственности ей на себя брать не хотелось категорически.